Глава третья. Если они действительно куда-то поедут, это возможность бежать. Может, удастся выпросить у кого-нибудь телефон и позвонить? А кому она позвонит? Не в компанию, же, где работает, в самом деле. В полицию. Точно. Вот глупая дрёха. Полиция должна ведь помочь, хотя её могут просто не принять всерьёз. Уж не очень она верила в правоохранительные органы. Ладно, разберётся на ходу. Хорошо. — Давай вечером. — Замечательно. Адриана хлопнула в ладоши и поднялась. — Я сейчас пойду и проверю, как крепость готовит гулянием. А ты пока отдохни еще немного. Поспи. Лекарь сказал, что ты слишком слаба. А после я прикажу приготовить ванну. И служанки подберут кое-какие из моих платьев, которые тебе подойдут. Олеся скептически осмотрела наряд Адрианы. Она согласна и на джинсы, но чтобы не вызывать лишних подозрений, просто кивнула. Ей нужно сопровождать Белоснежку, а самой внимательно всё здесь изучить. А вдруг её снимает скрытая камера? Ой, да и плевать. Это нормально, когда человек осматривает незнакомое место. Тогда я пошла. Адриана вдруг наклонилась и обняла Олесю. Я так рада, что ты пришла в себя, да ещё и говоришь. Даже не представляю, как обрадуется Миклуш. Это действительно чудо. Всё, спи. К праздникам ты должна полностью выздороветь. Адриана подхватила поднос и выскользнула из комнаты. Олеся осталась в одиночестве, напряжённо прислушиваясь, не повернётся ли ключ в замке. Но нет. Дверь с тихим стоком закрылась. Шаги Адрианы становились всё глуше, а у Олеси снова неприятно кольнуло в груди. Миклуш? Кто он такой? И почему ей становится страшно при одном только звуке его имени? Ах, да, муж Маргит. То есть её муж. Всё, она окончательно запуталась. либо её действительно принимают за немую, и судя по разговорам с машечьей женщину, либо пытаются свести с ума. Превозмогая слабость, Алиса снова выбралась из кровати. Она осталась одна, дверь не заперта. Если никто не караулит её снаружи, то она может попытаться выбраться отсюда прямо сейчас. Но сначала нужно хорошенько осмотреться. Кажется, она переоценила свои возможности. Силы таяли, ей было всё тяжелее оставаться на ногах. Но если она позволит себе расслабиться, то возможно навсегда потеряет шанс сбежать отсюда. Олеся подошла к окну и выглянула. Что ж, похоже, она действительно находится в крепости. Ей была видна квадратная белая башня с тёмно-красной крышей и узкими окошками. Всё остальное пространство было занято густым хвойным лесом. Островерхи и макушки словно пики торчали из земли, укрытые толстым слоем снега. Наверное, крепость располагалась в горах. И это вызывало ещё больше вопросов. Возле города и близко не было никаких гор. Олеся прижалась в лбом к прохладному стеклу. В какую передрягу она умудрилась попасть? Почему накануне Нового года вместо чудес с ней случилось всё это? Предательство мужа, развод, проблемы на работе, все хушки в чёртовом замке. Нужно выбираться отсюда. Олеся резко отстранилась от окна. От неловкого движения спина прострелила болью. как будто чьи-то острые когти прошлись по коже. Она метнулась к зеркалу и обернулась. На тонкой белой ткани ночной рубашки, в которую она была одета, алели тонкие полоски крови. Неловко стящила сорочку с одного плеча. На несколько секунд сердце перестало стучать. Кровь зашумела в ушах, и комната закружилась, будто была каруселью. Вдоль позвоночника тянулись три длинные уродливые отметины. Олеся дёрнула ткань ещё ниже. Жуткие раны только начали затягиваться, но от резких движений края кое-где разошлись. Теперь из них сочились вишневые капельки крови. По спине растекалось горячее болезненное жжение. Ей нужны обезболивающие. Почему эти порезы никто не зашил? Ох, какая теперь разница! Нужно убираться отсюда. Может, над ней вообще решили поставить какой-нибудь эксперимент? Узнали, что она одинока, искать никто не будет, и вот... Алёся потрясла головой. Нужно избавиться от этих мыслей, взять себя в руки и сделать хоть что-нибудь. Сперва решила обследовать ящики комода. Если хочет сбежать отсюда, то нужна тёплая одежда. В комоде обнаружился ещё десяток сорочек, что-то ужасно напоминающее корсет, бесчётное количество шерстяных гольф и, кажется, это были плащи. Судя по капюшонам и тёплой бархатистой подкладке, Ладно, пока хватит и их. Она вытащила первый попавшийся гольф, и плотный чёрный, и натянула на ноги. Что ж, стоит признать, что если это и психушка, то к лечению пациентов здесь подходит сознанием дела. Гольфы оказались чулками. Они доставали до середины бедра и явно нуждались в подвязках. Если она ещё и не чокнулась, то уже в шаге от этого. Неизвестность и абсурдность происходящего способны довести до потери рассудка. Алеся накинула на плечи плащ. Тёмно-зелёная ткань с вышитым переливающимся нитками цветочным узором, огромный капюшон, прорези для рук. Такую одежду можно было увидеть разве что в фильмах про принцесс и драконов. Лучше не думать, в какую передрягу она попала. Сражая с усиливающейся боли в спине, она осторожно открыла дверь и выглянула наружу. В коридоре никого не было. Тишина и всё тот же сумок Алеся выскользнула из спальни и снова осмотрелась. Странно, почему такое ощущение, что она уже здесь бывала. Не в тот раз, когда впервые пришла в себя, а ещё раньше. В памяти возникали мутные расплывчатые картинки, как она куда-то бежит по этому самому коридору. Повинуясь непонятно откуда взявшимся воспоминаниям, она повернула вправо. Медсестра, встреченная здесь, пришла с другой стороны. Но Олесю почему-то тянуло в совершенно другом направлении. Сейчас она дойдёт до поворота и увидит там висящий на стене стяг, зелёный, немного выцветший, с изображением ворона. Она испуганно скрикнула, когда коридор изогнулся, и за поворотом действительно обнаружилась старая знамя. Откуда она могла это знать? Она остановилась напротив потрёпанного полотнища. Ворон держал в когтях вышитую серебряными нитками монету с каким-то странным символом. В его клюве было зажато что-то круглое, то ли ягода, то ли орех. Она всматривалась в изображение птицы, пытаясь понять что-то важное и совершенно забыв о своём замысле. Звук шагов и тихие голоса привели в чувство. Сейчас её обнаружат. Она в панике огляделась. Нужно спрятаться, если не хочет быть запертой и обколотой наркотой. Или чем там усмиряют буйных беглецов. Дальше по коридору виднелось углубление. Она побежала к нему, волоча за собой тяжёлый подол. Помимо воли глазела по сторонам. В толстой стене ещё одно маленькое окно, затянутое инеем, огромная тёмная картина. Вот и ниша. В ней оказалась скрыта дверь. Без раздумий Олеся надавила на ручку и юркнула внутрь. Тихонько прикрыв дверь, прислонилась к ней ухом и прислушалась. Голоса звучали глухо, но вполне отчётливо. Алеся опустилась на колени и заглянула в замочную скважину. Туда-сюда мелькали длинные серые юбки, совсем как у той девицы, которую назвала Олесю чудной. Девушки о чём-то переговаривались, но тяжёлая дверь и стук собственного сердца в ушах мешали расслышать их речь. Похоже, они собирались наводить порядок. Несколько из них опустились на колени и принялись оттирать пол. Она едва не застонала от отчаяния. Вот же дура. Если бы не застряла у знамени с вороном, давно бы была далеко отсюда. А теперь оставалось надеяться, что девушки не зайдут в комнату. Спина вновь начала болеть. Стараясь не шуметь, Олеся тихонько выпрямилась и осмотрелась. Непонятно, сколько придётся здесь находиться, и будет лучше, если она придумает, где спрятаться. На всякий случай. Что ж, стоит признать, она действительно попала в переделку. Это тоже была спальня. Только если она пришла в себя в нежно-голубом облаке, то это был мрачный тёмный подвал. Стены, обитые красно-коричневым деревом с вырезанными узорами. В небольшой нише расположилась узкая кровать, явно рассчитанная на одного человека. Олеся подошла ближе. Кровать стояла на возвышении, чтобы взобраться на неё, нужно было подняться по двум ступенькам. Тяжёлый порчёвый полог был собран у резных столбиков. Насыщенно-зелёный с желтоватыми переливами. Из окон лился мутный серый свет. Какого бы пациента здесь не держали, по статусу он явно был выше Маргит. И как ее угораздило. Нужно бежать. Бежать, пока не поздно. Пока еще есть шанс. Олеся опасливо приблизилась к двери и заглянула в замочную скважину. Уборка была в самом разгаре. Ей не выйти. Придется переждать здесь. Ладно, ничего страшного. Адриана не скоро её хватится, уверенная, что Олеся спит. А значит, она действительно может отдохнуть. Только бы никто сюда не зашёл. Нужно здесь всё хорошенько осмотреть, но у неё больше не было сил. На Олесю навалилась жуткая слабость, колени подгибались. Возле окна стояло кресло с высокой спинкой. Олеся опустила свои во мягкие объятия, подобрала под себя ноги и закуталась в плащ как в одеяло. Она совсем немножко отдохнёт. А потом снова веки сами собой опустились на глаза, и Олеся провалилась в сон. Габр. Олеся вздрогнула и открыла глаза. Сердце бешено стучало в груди, волосы прилипли к влажной коже. Где она? Выслушай же меня, знакомый голос. Она потёрла глаза и огляделась. Воспоминания нахлынули шумным потоком. Вот чёрт, она же пыталась бежать и уснула. первый попавшийся в комнате. А теперь здесь кто-то был. Я переживаю за Маргит. С ней случилось что-то ужасное. Да это же Адриан. Что она здесь делает? Она уже поняла, что Олеся сбежала или ещё нет. Олеся сжалась в комок. От этого раны на спине обожгло огнём. Кажется, снова выступила кровь. Она закусила губу, чтобы не вскликнуть от боли. Высокая широкая спинка кресла скрывала её от Адриана. Но, кажется, та была не одна. Уверенные шаги принадлежали её молчаливому собеседнику. Если они не подойдут к окну, то и не увидит её. А значит, у Олеси будет шанс не только сбежать, но и подслушать разговор. Вдруг они проговорятся о том, зачем она им нужна. Она замерла, боясь даже дышать. Габр. Чего ты от меня хочешь? Олеся нахмурилась. Знакомый голос, очень Анна его уже слышала. Кровь забурлила в венах. "Чтобы ты во всём разобрался. Я нашла Маргит по дороге сюда. Она была вся в крови, едва не умирала. А когда пришла в себя, то заговорила: "Это чудо, настоящий подарок". Но она ничего не помнит, называет себя другим именем, выдумала какую-то страну, и глаза у неё стали разного цвета. Слуги уже начинают шептаться, что это происки демонов". Некоторые говорят, что она отмечена Крампусом и принесёт крепости несчастье. Со слугами я разберусь, но всё остальное, Адриана, Маргит умолишонна. Это странно, что она до сих пор не кинулась ни на кого с ножом. Одновременно знакомый и незнакомый голос повторял её собственные мысли об этой загадочной девушке. Она действительно была сумасшедшей, но больше Олесьу пугало другое. Адриана говорила так, словно, словно всё происходящее здесь совсем не часть лечебной терапии, и она не была похожа на обеспокоенную состоянием пациента медсестру. В душу закралось дурное предчувствие. Мужской голос, низкий, красивый, но неуловимо жёсткий, прервал её размышление. "Я не хочу, чтобы ты с ней общалась. По крайней мере, не оставайся с ней наедине. Неизвестно, что взбредёт ей в голову". Как ты можешь так говорить? Она жена твоего брата, часть нашей семьи. Миклыш сам сделал свой выбор. Никто его не заставлял брать в жёны чокнутую Кабар. Он же твой брат. Ну и что? Чем больше он говорил, тем больше в Олесе разрасталась жгучая неприязнь. Очевидно, это ещё один брат Адрианы. И очевидно, что он не очень-то жалует бедную Маргит. А ещё очевидно, что именно в его руках сосредоточена огромная власть. Олеся улавливала в его голосе приказные ноты. Это был человек, привыкший управлять и повелевать. Кого-то он ей напоминал, но вот кого? Олеся напряжённо всслушивалась в каждое словечко. Но всё, что могла понять, лишь то, что эти люди действительно верят в то, о чём говорят. Крепость, демоны. Где она оказалась? Адриана ходил из стороны в сторону. Её лёгкие шаги и шелест подола по полу нервировали. А вдруг она заглянет за кресло или решит присесть? Но Адриана продолжала метаться по спальне, не приближаясь к окну. А ещё она не помнит Миклуша. Как такое может быть? Между ними точно что-то происходит. Когда я заговариваю о нём, у Маргит меняется лицо. Она сразу бледнеет и, даже не знаю, как сказать, в раковину прячется, и Миклуш куда-то пропал. Я за ним послала, но слуги сказали, что он уехал. Мне кажется, они поссорились. Ты должен в этом разобраться. Может, Миклаш сам разберётся со своей женой. Хотя бы это он должен сделать самостоятельно. Послышался странный шорох, затем ляск металла. Что-то тяжёлое бросили на кровать. Олеся совсем перестала дышать. Адриано прямо продолжала стоять на своём и дался ей этот Миклаш. Олеся начала раздражаться, как будто действительно была обижена женой. Нет, не разберётся. Я же вижу, что-то не так. Он до сих пор не приехал. А ведь с Маргит случилась такая беда. Он всегда был рядом, когда она заболевала. Андриана, чего ты хочешь? Ну хотя бы поговори с ними. О чём? Мне усадить их перед собой как двух молодожёнов и рассказать, что происходит в первую брачную ночь? Олеся с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть. Вместе с тем она испытывала раздражение. Что-то в этом Габаре ее злило. «Габар, какой ты жестокий. Ты просто обязан во всем разобраться. Поговори с Миклышем по-мужски. А я спрошу у Маргит, может, у них, ну, определенные проблемы и...» Олеся поняла, что Адриана смущается. Наверное, она имела в виду секс, и говорить с братом об этом ей было жутко стыдно. Боясь пошевелиться, она ещё сильнее сжалась в комок и навострила уши. Боль снова прострелила спину, но она продолжала сидеть неподвижно, стараясь дышать как можно тише. Хорошо, я поговорю с ним. Ох, замечательно. Ты самый лучший брат на свете. Я всегда это знала. Теперь я могу спокойно готовить крепость к провадам старого года. Здесь столько всего нужно сделать. Ты превратил замок в мрачный склеп. Снова шаги, шорох и скрежет металла. Ходят слухи, что нечисть разгулялась сильнее, чем обычно. Путешествие было опасным. Голос Адриана смягчился, в нём слышалась искренняя тревога. Ничего необычного. Пару раз кто-то мелькнул в лесу, но близко не подходил. Демоны? Крампусы? Не думаю, что это что-то серьёзное. Не переживай. Как я могу не переживать? Ты опять ехал без охраны? И это ужасное нападение на Маргит. Я боюсь, что она тоже могла стать жертвой демона. Кто знает, что он с ней сделал? Она совсем не в себе. Адриана, она всегда была не в себе. Олеся насторожилась. Совершенно очевидно, что невидимый Габр недолюбливал Маргит. Наверное, она его раздражала своей болезнью. Но ведь вины девушки в этом не было. Неожиданно ей стало ужасно обидно за несчастную незнакомку. Обидно настолько, что захотелось выбраться из своего укрытия, взять что-нибудь тяжёлое и как можно больнее ударить этого бесчувственного придурка по голове, чтобы вставить мозги на место. Но теперь она говорит, и глаза, ты во видел, и она вовсе не похожа на сумасшедшую. Кажется, вполне разумный, не считая своих фантазий о выдуманных странах. Что ж, либо она хорошо притворялась и умело провела нас всех, либо Совершилось долгожданное чудо. А что, если слуги правы, и она действительно отмечена демоном? Олеся даже предположить не могла, что это значит, но от того, каким тоном Адриан задала непонятный вопрос, стало жутко. Я разберусь. Не оставайся с ней наедине, и это не просьба. Ты мой брат, но приказывать мне не имеешь никакого права. Имею. И ты будешь меня слушаться. Либо я силой упрячу тебя туда, куда не доберётся ни один демон. Это глупо. Он ничего ей не ответил. Олеся сжала ладони в кулаки. Забота о семье не могла не вызвать уважения, но его совершенно равнодушие к больной женщине, не способной позаботиться о себе, выводило из себя. Да ей вообще какая разница, что у них тут происходит? Нужно придумать, как выбраться из этой секты и бежать так далеко, как только сможет, от людей. которые всерьёз рассуждают о демонах и разгуле нечести, не следует ожидать ничего хорошего. Это не шутка, Адриана. Но, если ты не возражаешь, я бы хотел отдохнуть с дороги. Ты просто невыносим. Отдыхай, но будь готов вечером сопровождать нас с Маргит на прогулке в деревню. Как скажешь, сестра. В низком голосе, в который уже раз из звучало насмешка. Олеся никак не могла вспомнить, где его слышала. Властный, не терпящий возражения тон был ей знаком. Но было что-то еще. Мягкий, раскатистый тембр, низкий, завораживающий, как тигриное урчание. Тело от него странным образом расслаблялось и хотелось поджать пальцы на ногах. Она тут же себя отругала. Ну и глупости лезут в голову. Растаяла от мужского голоса, как девчонка. Тихий шорох платья и быстрые шаги. Открылась и закрылась дверь. Кажется, Адриана ушла. Нужно выбираться, но как? Пока её братец здесь, у неё нет шансов. Что же делать? От попытки найти выход заболела голова. Она не сразу поняла, что в комнате стало тихо. Не раздавалось ни звука. Может, этот Габер тоже ушёл, а она не услышала? Олеся попробовала осторожно выглянуть из-за спинки кресла. В тот самый момент, когда она чуть наклонила голову, Щеки коснулась холодная длинная лезвия. Сердце забилось, как сумасшедшее. По спине побежала капелька пота, скатилась в длинную рану и ту нещадно защипала. Холодный голос насмешливо произнес. «Это подарок к моему возвращению?» Олеся выпрыгнула из кресла, удивляясь собственной скорости. «Маргит, что вы здесь делаете?» Она взглянула на брата Адрианы и перестала дышать. Напротив неё стоял её ненавистный начальник. Иль нет. На нём не было привычных очков, а в тёмных волосах таинственно мерцала серебристая седина. Щёки и подбородок покрывала тёмная щетина. Раньше её никогда не было. Он опустил саблю, и Олеся только сейчас заметила его странную одежду: чёрный жилет или сюртук с бордовой вышивкой, чёрная рубашка. Десятки ремней, ножны И кажется даже старинный пистолет. Господи, да он главарь всего этого маскарада. Это всё вы. Вы притащили меня сюда. Олеся бросилась на него, не обращая внимания на острие сабли. Он быстро опустил оружие и удивлённо поднял брови. Вы действительно можете говорить? Олеся подскочила к нему и со всей силы ударила кулаком в плечо. Конечно, могу. И вы прекрасно об этом знаете. Что вы затеяли? Зачем всё это? Олеся хлопала его по груди, стараясь ударить как можно больнее, чтобы он ощутил хоть толику тех мучений, которые пережила она. Лязг металла привёл в чувство. Он отбросил оружие на пол и обхватил ладонями её запястья. У него были обжигающе горячие руки, от прикосновения плавилась кожа и дрожали колени. "Успокойтесь", он стряхнул её как тряпичную куклу, словно она ничего и не весила. Что здесь происходит? Я не собираюсь участвовать в вашей секте извращенцев. Верните меня обратно. Олеся попыталась вырвать руки из его хватки, но он дёрнул её на себя, прижимая к твёрдому телу. Тише, Маргит, успокойтесь. Это же я. Я вас не обижу. Я не Маргит, и вы это знаете. Зачем этот спектакль? Олеся сопротивлялась твёрдым объятиям. Из неё будто вытекали последние силы. Двигаться становилось всё сложнее. Руки и ноги тяжелели. Она оказалась в клетке его рук и груди, прижата к мягкой ткани и твёрдым мышцам под ней. Запах мороза, можжевельника и натуральной кожи, он просочился в Алису, смешиваясь с кровью. Она жадно втянула в себя ещё и ещё, ничего лучше в жизни не ощущала, как будто кто-то создал идеальный аромат мужчины. В голове словно мотыльки трепыхались слабые мысли. Нужно остерегаться этого мужчины. Онза думал что-то плохое и втянул в это её. Но он так приятно пах и был таким тёплым, а она ужасно замёрзла сидя в дурацком кресле. Она вдохнёт ещё разочек, позволит дурману опутать её изнутри лёгкой паутинкой. Олеся втянула в себя смесь пьянящих ароматов и тихонько застонала. Показалось, что кто-то накинул ей на глаза тёмную повязку. Она почувствовала себя летящей в глубокий колодец. где кроме черноты и холода ничего больше не было.